Глава вторая Согласна ли я была идти обратно в дом? Нет, конечно. Правда, меня никто не спросил о моих желаниях. Алексей тащил меня, как на буксире, пока мы не вошли в дом. Так меня, мокрую и замерзшую, оставили в холле и удалились, закрыв за собой дверь. Видеть не могла эти стены. Мгновенно все в моем мире перестало иметь какие-либо краски. Весь этот дом, вся наша жизнь оказалась полным крахом. Как долго это продолжалось? Любит ли он ее? Она вообще единственная, с кем он мне изменял, или там толпа, что по пальцам не пересчитать? Внезапно мне стали понятны все его задержки в офисе, все сбрасывания звонков и полное молчание в ответ на СМС. Я занят, перезвоню. Это максимум, который мне перепадал в такие моменты. Если подумать, то мужчина стал таким только в последние полгода. Владислав Сапожников. Звучит, да? А главное, что фамилия говорящая. Мой муж, владелец огромного бизнеса, начинает сотрудничество с люксом, заканчивая масс-маркетом. Но начинался он с одной единственной фабрики по производству дешевой обуви. Дело передавалось из поколения в поколение, пока отец Влада, мой свекр, не заключил выгодный контракт с европейским производителем, и деньги полились рекой. За какие-то тридцать лет Мудышкина фабрика превратилась в огромную корпорацию, деятельность которой вышла далеко за пределы производства одежды и обуви. Сильный, властный, умный, харизматичный, мой муж встал во главу компании всего несколько лет назад, сумев расширить семейный бизнес, взяв курс на Китай. Как сейчас помню, словно и не было этих лет, как красавчик-мужчина подал мне руку, помогая подняться. Я тогда рухнула самым позорным образом перед всеми спонсорами университета, в котором я тогда училась. Туфли, в которые меня нарядили, были катастрофически неудобными, так что этой ситуации стоило ожидать. Знала бы я тогда, когда дышала, через раз глядя на красавчика, который мгновенно впечатался в мою голову, а потом и в сердце. Какую свинью он мне подложит? Знала бы заранее, выдернула бы клещами прочь. — И куда ты собралась? Уже такой знакомый ледяной голос прозвучал совсем рядом, а я невольно вздрогнула, боясь поднять взгляд на мужчину. Нет, он не кричал, не топал ногами и не таскал меня по вестибюлю, но даже по одной фразе я могла с легкостью определить уровень его злости. — Я не останусь тут больше, — промямлила я, шмыгая носом. Представляю, как жалко я выглядела в данный момент. Куртка поверх классического костюма, кроссовки на босу ногу, полностью вымокшие волосы, свисающие сосульками рядом с лицом. А ведь еще недавно на моей голове красовалась идеальная укладка. Я ведь хотела сделать сюрприз. Слезы снова полились, повинуясь моим эмоциям, а я изо всех сил пыталась предотвратить истерику. Не говори ерунды. Отрезал Влад, подходя ближе. Голос мужчины стал почему-то мягче, а аромат парфюма, который сейчас ощущался почему-то резче, чем до этого, укутал меня в облако, заставляя смачно втянуть воздух. «Да, я безумно любила Сапожникова. Да одури!» до дрожащих коленок, так сильно, что когда у нас после двух лет попыток не получилось забеременеть, полетела стремглав по всевозможным врачам и была готова на что угодно лишь бы дать мужу то, что он так отчаянно хотел. Нет, мы и не торопились поначалу, но однажды муж пришел домой поздно и выпившим. Не знаю, где он был, но настроение ему там изгадили знатно. Тогда я еще не понимала, насколько он может быть груб, но после одной неосторожно сказанной фразы прекрасно поняла, что мой муж может быть совершенно другим. Ни нежности, ни любви, ни ласки. Ничего, что мне было так ценно в нем. Его отношение ко мне всегда было трепетным, словно я была чем-то очень дорогим. Ну все не так у меня. И французы эти, и налоговая со своей проверкой, да еще и ты. Но надо было из всех женщин в мире влюбиться в ту, кто не может родить мне ребенка. После этого муж уснул прямо там, в кресле гостиной, оставив меня глотать горькие слезы и ненавидеть саму себя всеми фибрами души. После этого мой марафон «Роди ребенка» лишь увеличился в масштабах, начиная охватывать и Европу, благо денег на это Сапожников никогда не жалел. Только вот кто же знал, что я настолько ему опротивила, что он решил закрутить на стороне? «Ты никуда не пойдешь, и точка!» — рыкнул Влад, хватая меня за рукава и стягивая сырую насквозь куртку. Прекрати ломать комедию. «Иди в душ, я дам указание тебе сделают горячее питье и суп. Не хватало еще заболеть». Меня снова словно ударили. Мужчина вел себя так, будто ничего не случилось. Будто я не застала его с любовницей, будто это все в порядке вещей. «Я не останусь в твоем доме, Влад!» — прошептала я, зная, что он точно услышит. Сапожников замер, глядя на меня снисходительно. «И куда ты пойдешь?» — усмехнулся он. «Выкинь дурь из головы и иди наверх!» Это было последней каплей. Не в силах сдержать поток я закричала. «Ты изменил мне!» Тяжело дыша, я отпрянула от мужа, встав подальше, лишь бы избавиться от его запаха, не чувствовать тепла его тела, никак с ним не соприкасаться. «Ты взял эту на нашей постели!» Смени он. Слова, словно пули, вылетали из него, добивая меня окончательно. «Я не обязан отчитываться!» «Ничего не было такого, что я обязан был бы объяснить. Я мужчина. Этого достаточно, чтобы не задавать никаких вопросов.